глава тридцать пять сокол длинные шаги стража были не чета перреновым и когда юноша наконец протолкался через толпу у дверей гостиницы лан уже поднимался по лестнице на второй этаж никак не выказывая спешки Перин заставил себя шагать столь же неторопливо позади у дверей недовольно шушукались и бурчали о всяких что лезут вперед приличных людей «Снова?» — переспрашивал Орбан, приподняв свой серебряный кубок, чтобы тот не забывали наполнять. «Будь по-вашему, ладно». «Они засели в кустах у самой дороги, по которой мы ехали, и так близко отременно мы никак не ждали засады. С дикими воплями ринулись они на нас из густых зарослей. Не успели мои и глазом моргнуть» как они, выставив свои копья, врезались в самую середину нашего отряда. Сразу поразили двух моих лучших воинов и одного из людей Гана. И вот, едва увидев нападавших, я сразу узнал о Ильцев. Перин заторопился вверх по лестнице. Ладно, теперь Орбан будет их знать. Из-за двери комнаты Марин доносился гул голосов. Юноша совсем не хотелось слышать, что она скажет обо всем случившемся на площади. Перин протрусил мимо и сунул голову в комнату Лоэла. Перену сразу бросилась в глаза кровать Агир. Низкая и массивная. Вдвое длиннее и в два раза шире любой человеческой кровати. Ничего похожего Перен прежде не видывал. Кровать занимала большую часть комнаты. Просторный и великолепный, ничем не уступавший апартаментам Морейн. Перин смутно припомнил, как Лойл говорил, что кровать изготовлена из воспетого дерева. И в другое время, скорее всего, задержался бы полюбоваться ее плавными изгибами. При виде текучих линий, словно созданных самой природой, складывалось впечатление, будто кровать просто выросла там, где стоит. Да, некогда в прошлом времени, несомненно, останавливались Агир. Иначе где хозяин гостиницы раздобыл бы деревянное кресло по росту Лойлу? На лежащих в кресле подушках и расположился со всеми удобствами Агир. В рубашке и штанах, лениво почесывая голую лодыжку большим пальцем другой ноги и одновременно делая пометки в большой книге в матерчатом переплете которую пристроил на подлокотнике кресла. «Мы уходим», — сказал Перин. Лоэлл вздрогнул, чуть было не опрокинув пузырек с чернилами и не уронив книгу. «Уходим? Как так? Мы же только приехали!» — пророкотал он. «Уходим, именно так. Встречаемся на конюшне. Давай-ка поторопись. И чтобы никто не видел, как ты уходишь. По-моему, здесь есть черная лестница, рядом с кухней». По ней спустимся. В том конце коридора, где отвели комнату Перину, сильно пахло всякой жаркой готовкой, и наверняка запах поднимался по черному ходу. Полным сожалением взором агира кинул кровать, затем начал натягивать свои высокие сапоги. «Но почему мы уходим?» «Белоплащники», — ответил Перин. «Подробнее расскажу позже». И пока Лойл не успел спросить еще чего-нибудь, поспешно выскочил в коридор. А своих сумок Перин даже не расстегивал. Всего и надо бы ему было повесить на пояс колчан, накинуть плащ, забросить на плечо скатку одеяла и переметные суммы, подобрать лук, и ничто не выдавало, что он когда-либо переступал порог комнаты. Ни единой морщинки на сложенных одеялах в изножии кровати, Ни следов брызг на щербатом тазике на умывальнике. Даже фитиль сальной свечи, вдруг дошло до Перина, остался нетронутым. Наверное, я догадывался, что не придется здесь остановиться. Похоже, в последнее время я не оставляю за собой следов. Как он и предполагал, узкая лестница в дальнем конце выходила в коридор, что вел мимо кухни. Перин со всей осторожностью заглянул в кухню. В большом плетеном колесе спора перебирала лапами собака, вращая длинный вертел с нанизанными на него задней ногой барашка, огромным куском говядины, полудесятком цыплят и целым гусем. Над вторым очагом висел на крепком крюке котел с супом. От котла вился густой поток ароматов. Но не было видно ни одного повара, ни единой живой души, если не считать собаки. Поблагодарив про себя Орбана с его несусветными лживыми россказнями, Перин торопливо выскользнул в ночь. Просторная конюшня была сооружена из того же камня, что и гостиница, хотя обтесанными казались лишь каменные блоки вокруг больших дверей. Тускло светил одинокий фонарь, свисавший со столба. В стойлах возле дверей перен обнаружил ходака и коней своих спутников. Огромной верховой лошади Лойла явно было тесно в ее стойле. Знакомый запах сена и лошадиный дух действовали успокаивающе. Судя по всему, до конюшни Перин добрался первым. Порядок тут блюл всего один конюх. У мужчина в грязной рубахе, с прямыми седыми волосами. Въедливому конюху потребовалось узнать, Кто вообще такой Перин, раз ему вздумалось приказывать седлать сразу четырех лошадей? И кто его хозяин? И что он делает здесь среди ночи, весь увешанный узлами, будто собрался в дорогу? И известно ли мастеру Фурлану, что некий постоялец решил потихоньку улизнуть? И, кстати, что прячет Перин в тех седельных сумах Да и с глазами у него что-то неладно, уж не болен ли он? Из-за спины Перина, блеснув в свете фонаря золотом, вылетела монета. Конюх тут же сгробастал ее цепкой рукой и попробовал на зуб. «Седлай!» — сказал Лан. Голос его был мягок. Таким мягким может быть холодное железо. И конюх коротко кивнул и засуетился, торопясь приготовить лошадей. Когда в конюшню спустились Марейн и Лойл, им не пришлось ждать ни минуты. Они сразу взяли своих лошадей под узцы, и вскоре отряд уже шел за Ланом прочь от гостиницы по улице, что пролегла за конюшней в сторону реки. Приглушенный цокот копыт по брусчатке привлек внимание лишь облезлого пса, ребра которого напоминали штакетник забора. Да и этот свидетель разок мрачно гавкнул на отряд и шмыгнул в сторону от греха подальше, когда Лан оказался в шагах вдвух от него. — Это тебе ничего не напоминает, а, Перин Тихо, чтобы услышал только юноша, — спросил Лойл. «Да потише ты!» «А что это должно напоминать?» «Ну, совсем как в старые времена». Агир как мог старался понизить голос. Теперь гудел шмель с собаку, а не с лошадь, как раньше. Крадучись, уходим в ночь. А позади враги, и может статься впереди тоже, в воздухе веет опасностью и холодный привкус приключения. Перин хмуро воззрился на Лойла поверх седла ходака Сделать это было проще простого. Голова, плечи и грудь Лойла выселись над седлом. «О чем ты говоришь? Тебе что, начинает нравиться опасность?» «Поверить не могу. Лойл, ты, должно быть, с ума сошел». «Я только отмечаю для памяти свое общее настроение», — произнес Лойл натянуто «Или, быть может, оправдываясь. Это нужно для моей книги. Я все обязан в нее заносить». И, по-моему, мне начинает нравиться. Участвовать в приключениях. Да, нравится. Его уши дважды яростно дернулись. Если я хочу писать о приключениях, то должен их полюбить. Перин только головой покачал. У каменных причалов приткнулись на ночь паромы очень смахивавшие на барже. И были они недвижны и темны, как и большая часть судов. Правда, возле одного двухмачтового судна суетились на причале, да и на палубе люди. Качались отцветы фонарей. Пахло у реки в основном смолой и пенькой, с сильным рыбным духом. Хотя от ближайшего склада ветерок доносил острые пряные ароматы, на фоне которых прочие составляющие ночного букета словно блекли и выцветали. Лан отыскал капитана низкорослого худощавого мужчину, который, слушая собеседника, странно клонил на бок голову. Переговоры шли недолго, по рукам ударили быстро, и вот уже с корабля выставили гики с лямками, чтобы поднять на борт лошадей. Перин приглядывал за лошадьми, успокаивал их ласковыми словами. Лошади вообще-то не отличались способностью терпеливо сносить все непривычное например, болтаться в воздухе без опоры под копытами, но даже на жеребца-стража как будто возымели действие тихие увещевания перина. Лану вручил золото капитану и выдал серебро двум босоногим матросам, которые сбегали на склад за мешками с овсом. Тем временем несколько матросов привязали лошадей между мачтами, соорудив из веревок нечто вроде небольшого загона, ворча о грязи, которую им придется потом убирать. Вряд ли кто из них думал, что их услышат, но уши перина уловили недовольное бурчание. Эти люди просто не привыкли к лошадям. Без лишних проволочек снежный гусь был приготовлен к отплытию немного раньше того срока, когда капитан, звали его Джайм Адарра, намеревался отчалить. Едва отдали швартовы, Ланг повел Морейн вниз, следом за ними, зевая, прошествовал Лойл. Перин остался на носу у релинга хотя при каждом зевке Агир юношу тоже тянуло зевать. А размышлял Перин о том, сумеет ли снежный гусь, идя вниз по реке, опередить волков, опередить его сны. Забегала команда, загрохотали длинные весла, судно готовилось отойти от причала. Едва на берег был брошен и подхвачен там последний швартовый канат, как из тени между двумя складами, выскочила девушка. Узкая юбка штаны, узелок в руках и развивающийся за спиной темный плащ. Она прыгнула на палубу в тот самый миг, когда матросы взялись за длинные весла и сделали первый грибок. Со своего места у Румпеля к ней устремился Адарра, но девушка спокойно опустила на палубу свой узелок и быстро заявила. «Проезд вниз по реке я оплачу, э, скажем, до того места, куда плывет он». Она кивком указала наперенно, не взглянув на него. «Я не против ночевать на палубе. Холод и сырость мне нипочем». Несколько минут девушка и капитан торговались. И готово. Девушка отдала три серебряные марки, хмуро посмотрела на медики, полученные на сдачу, затем ссыпала их в свой кошель. Прошла вперед и и встала рядом с Перином. От нее исходил травяной запах. Легкий, свежий и чистый. Темные и глаза над высокими скулами недолго рассматривали Перина. Девушка отвела взор, оглянувшись на берег. Как решил Перин, девушка была одних лет с ним. Вот только не мог он сообразить, подходит ли такой нос к ее лицу или слишком велик для него. «Ну и дурак же ты, Перин!» «Айбара! Какая разница, как она выглядит?» Теперь полоса воды между судном и пристанью была шириной уже с добрых 20 шагов. Длинные весла погружались в волны, пролезая в черной глади белопенные борозды. На мгновение в голову Перину залетела мысль, а не бросить ли ее за борт. «Да», — промолвила вскоре девушка, — Никогда не предполагала, что мои путешествия так скоро приведут меня снова в лиан Голос ее был звонким и высоким, говорила она решительным тоном, но манера разговора не была неприятной. «Вы ведь в самом деле направляетесь в Элиан?» Перин сжал челюсти. «Не стоит дуться», — заметила она. «Там такая грязь осталась после вас, после вас и того аильца». Когда я уходила, большого шума еще не успели поднять. «Вы им не сказали?» — изумился Перин. «Городской люд считает, будто аилиц перегрыз цепь, а то и разорвал ее голыми руками. Когда я уходила, они еще спорили, что именно он сделал». Она издала звук, подозрительно похожий на смешок. Орбан во всеуслышании выразил сожаление, что раны не позволяют ему лично броситься в погоню за аильцем. Перин фыркнул. «Ха! Да если он еще когда-нибудь встретит таильца то наверняка с перепугу штаны наложит!» Он откашивался, пробормотав. «Извините». «Насчет этого ничего не могу сказать», — промолвила девушка так, будто в его замечании не было ничего из ряда вон выходящего. «Зимой я видела его в Джанаханне. Он сражался сразу с четырьмя противниками, двоих убил, а двоих заставил сдаться». Конечно, стычку он сам затеял, ничего не попишешь, но они тоже понимали, что делают. Тех, кто не мог защититься, он на бой не вызывал, и все же он дурак. Бродят у него в голове какие-то чудные мысли о великом Чернолесье. Некоторые его называют еще лесом теней, не слыхали о таком? Перин покосился на девушку. Она говорила о сражениях и смертях таким же спокойным тоном, как другая женщина рассуждала бы о выпечке. Никогда прежде не слышал он ни о каком великом Чернолесье. Однако лес теней лежал к югу от Двуречья, на самой его границе. «Вы что, выслеживаете меня? Рассматривали меня в гостинице? Почему? И почему не рассказали там о том, что видели?» «Агир», — сказала она, пристально глядя на реку, — «как ни к руке, агир и есть». Поэтому определить других труда не составило. Я сумела заглянуть под капюшон леди Элис. А на это не удалось. А разглядев ее, несложно понять. Этот каменнолицый приятель никто иной, как страж. Испепели меня свет. Не хотела бы я рассердить его. Он всегда так выглядит? Или просто на обед скалу съел? Так или иначе, но оставались только вы. А мне не нравится то, чему я не могу найти объяснение. И снова Перин подумал, не швырнут ли ее за борт. Причем на сей раз на полном серьезе. Но Ремин превратился теперь в растекшееся в темноте позади пятно света, и было не определить, далеко ли до берега. Девушка же, видимо, поняла его молчание по-своему, и уверенно продолжила. «И так имеются». Она оглянулась вокруг. И понизило голос. Хотя ближе матроса, который в десяти футах от них орудовал длинным веслом, вокруг не было никого из команды. Айседай, Страж, Агир и вы. На первый взгляд сельский житель. Девушка подняла раскосые глаза наперена пристально всмотрела с его желтой зрачки. Но он не отвел взора и улыбнулась. Вот только вы... Возволяете из клетки аильца, долго с ним беседуете, потом помогаете ему изрубить в капусту дюжину белоплащников. Готовы допустить, что подобное вам не впервой. У вас явно такой вид, будто для вас это заурядное, рутинное дело. Чуть ли не каждодневное занятие. Чую я нечто необычное в этойкой группе путников, как вы, и чую необычные следы. Такие-то следы охотники и ищут. Перин заморгал. В том, как она подчеркнула последние слова, ошибки быть не могло. «Охотник! Вы! Вы не можете быть охотником! Вы же девушка!» Ее улыбка стала такой невинной и наивной, что Перин чуть было не попятился. Девушка отступила на шаг, взмахнула руками и через мгновение уже держала два ножа. Ловкости ей было не занимать. Лучше не получилось бы и у старины... Томма Мерилина. Один из грибцов сдавленно ойкнул, булькнув горлом. Еще двое запнулись. Длинные весла хлопнули по воде, стукнулись одно от другое, сбились с ритма, и снежный гусь слегка накренился. Но капитанский окрик быстро восстановил порядок. К этому моменту ножи из рук черноволосой девушки словно по волшебству исчезли. Проворные пальцы и шустрые мозги дают побольше преимуществ, чем меч и мускулы. Острый глаз тоже неплохо, но, к счастью, и это у меня есть. И скромности хоть отбавляй. Пробормотал Перин. Девушка будто и не заметила его колкого замечания. Я дала клятву и получила благословение в илиане на Великой площади Таммас. Быть может, я и была самой юной в той толпе с ревущими трубами, грохочущими барабанами, звенящими тарелками, криками. Какой-нибудь шестилетний дал бы обед, никто бы и не заметил. Нас там было больше тысячи, а может и две, и у каждого свои представления, где искать рок-валир. У меня на этот счет есть собственная идея. И она по-прежнему кажется мне верной. Но ни один охотник не позволит себе пройти мимо необычного следа. Никаких сомнений». К Рогу должен вести необычный след. А мне ни разу не встречался более странный след, чем тот, что оставляет ваша четверка. Куда вы направляетесь? В Лян? Или еще куда? «А насчет чего твоя идея?» — спросил Перин. «Насчет того, где находится Рог?» «Надеюсь, Тарвалони, где ему ничто не грозит. Да не спошлет свет, чтобы я никогда не видел его впредь». «По-твоему, он где-то в Гейлдане?» Девушка нахмурилась. У него появилось чувство, будто она ни за что не сойдет со следа, на который ее однажды вывел Нюх. Но он готов был предложить ей столько боковых ответвлений следов, сколько она примет. Она сказала. — Ты никогда не слышал о Монотерене? Перин чуть не поперхнулся. — Слышал, — осторожно промолвил он. — Все королевы монотарена были Айсседай, а короли — стражами связанными с ними узами. Вообразить не могу такого места, но именно так утверждают книги. Это была огромная страна. Большая часть Андора и Гэлдана и куда больше за их пределами. Но столица, сам тот город, был в горах тумана. Вот там-то, я полагаю, и находится Рок. Пока вы четверо не приведете меня к нему. От гнева уперенно волоски на загривке встопорщились. Ей вздумалось читать ему нотации, будто он какой деревенский невежа оболтус. Не найти тебе ни рога, ни монотерена. В Тролоково войны город был разрушен. Тогда последняя королева зачерпнула слишком много единой силы, стремясь уничтожить повелителей ужаса, которые убили ее мужа. Морейн называла имена того короля и королевы, но пере их не помнил. Не в монотерене, конечно, фермерский сынок. «Холодно сказала девушка. Хотя в такой стране очень удобно что-нибудь прятать. Но в горах тумана существовали и другие города, оставшиеся от других государств, таких древних, что даже Айседай о них не помнит. И поразмыслия обо всех этих росказнях, будто забредать в горы, к несчастью, где еще сокрыть рог, как ни в одном из этих позабытых городов? Лучшего места и не вообразить». Слыхивал я, мол, спрятано там что-то в горах. Поверит ли она ему? Врать без зазрения совести у Перина обычно не очень-то получалось. Что именно там спрятано, в этих историях не говорится. Но вроде как считается, будто сокровище из сокровищ. В мире больше него и нет. Так что, может быть, это рок и есть. Но горы тумана тянутся на сотни лик. Если ты хочешь найти рок, незачем попусту терять время с нами. Тебе нельзя... «Терять не часа, если хочешь отыскать рок прежде Орбана и Гана!» «Я же говорила тебе, у этой пары пристранные представления, будто рок якобы спрятан в Великом Чернолесье!» Она улыбнулась Перину. Когда она улыбалась, рот ее совсем не казался большим. «Еще я говорил тебе, охотник должен идти по необычным следам. Вам еще повезло, что Орбан и Ган были ранены в схватке с теми аильцами». Не то они тоже вполне могли бы оказаться тут, на судне. Я-то, по крайней мере, не стану вставать вам поперек дороги и надувать вас не буду пытаться, как и не стану искать повода сразиться со стражем. Перин раздраженно пробурчал. Мы всего лишь путники, девушка, и направляемся в Алиан. Как, кстати, тебя зовут? Нам предстоит плыть вместе на этом судне не один день, не могу же я все время называть тебя просто девушкой. «Я называю себя Мандарп». Перин не удержался и по-дурацки загоготал. Раскосые глаза жгли его бешенством и презрением. «Придется тебя кое-чему научить, фермерский сынок». Голд девушки оставался ровен и спокоен. «Правда, на самой грани. На древнем наречии Мандарп означает «клинок». Имя достойное охотника за рогом». Перину, наконец, удалось справиться со смехом, И всхлипнув, и переведя дыхание, он указал на канатный загон между мачтами. «Видишь того вороного жеребца? Его кличут мандарб Яростный жар погас в глазах девушки, и алые пятна расцверены в ее щеках. «Ох, по рождению я Зарине Башир. Но Зарине — не имя для охотника. Во всех преданиях у охотников такие звучные имена. Вот, например... «Рога шарлиный глаз!» Вид у Зарине был такой удрученный, что Перин поторопился сказать. «А мне нравится имя Зарине. Оно идет тебе». В глазах девушки вновь сверкнули огоньки. И на мгновение ему показалось, что сейчас у нее в руке опять возникнет один из ее ножей. «Поздно уже, Зарине. Я не прочь немного поспать». Перин повернулся к Зарине спиной. Шагнул к люку, который вел на нижнюю палубу. По плечам у него разбежались мурашки. Команда по-прежнему шлепала по палубе туда-сюда, ворочая длинные весла. Дурень! Не ткнет же девчонка меня ножом? Вокруг столько народу, не при них же! Или все-таки ткнет? Едва Перин дошел до люка, как девушка окликнула его. «Эй, селянин! Буду-ка я звать себя Фейли!» Когда я была маленькой, так обычно называл меня отец. Это слово означает сокол. Перин весь одеревенел, оступился на первой ступеньке и чуть было не загремел по лестнице. Совпадение. Он заставил себя не оглядываться на девушку и спустился по ступеням. Просто совпадение, ничего больше. Коридор был темен, но сквозь люк за спиной просачивалось достаточно лунного света, чтобы различать, куда ступаешь. В одной из кают кто-то громко храпел. «Эх, Мин, но почему тебе выпало видеть все это в людях?»